Клуб унанистов Все началось с Влада. Когда он устроился на работу в соседний отдел, развел активность. Такой крепкий, чуть выше меня ростом. Все везде успевал. Сначала перезнакомился с ребятами из всех отделов, рассказывал много интересного. А потом он придумал играть в настольные игры в обед. Надо сказать, что в обед мы просто ели и болтали безо всяких дополнительных занятий. Набегаешься в рабочее время по этажам, корпусам с документами. Так и делать ничего не хочется. Только поесть борща с белым хлебушком. Какие уж там игры. Посидеть бы, отдохнуть. Мы просто привыкли к уютной ежедневной рутине. А давайте скинемся на настолки и сыграем как-нибудь, — предложил Влад. У меня в одном магазине скидка есть. А какую настолку ты хочешь взять? — поинтересовалась Алиса. Инженер-конструктор из отдела Влада, поправив очки. «Я даже не знаю, какие бывают. Давно не играла. Можно Уна, например. Элиас там. Давайте, будет весело», — убеждал Влад. «Хорошо. А поскольку скидываемся, кто вообще будет играть?» Эля, как всегда, умела найти главное. Она давно работала на заводе вместе с Алисой. «Я в деле. Может, ребят позовем? «Отлично! С вас, народ, с меня игра. Деньги потом поделим!» Оживился Влад и убежал по делам. Алиса с Элли давно работали вместе и, казалось бы, знали друг о друге все. Алиса — крутой инженер, отлично разбиралась в технике и в книгах. А еще заряжала нас своей жизнерадостностью и отличным настроением. Эли же — более сдержанная и строгая. Она, как и я, отвечала за дело производства, только у себя. Девчонки создавали гармонию противоположными характерами. Вот так быстро все и решили. А то работа-работа, надо же переключаться иногда, отдыхать. Раньше я даже не задумывалась об этом. Просто плыла по течению смены. Пришла, пообедала, ушла. На прежнем месте такого совсем не было. Хоть у нас в отделе и работали ребята не намного старше меня, Они обедали в столовой и общались в своем собственном кружке. Парням было интереснее иногда покидаться друг в друга ластиками, чем поболтать со мной. А так как наши комнаты находились далеко от основного управления, то и подружиться с кем-то из коллег из других подразделений мне просто не представлялось возможности. Грустно, но я привыкла. Здесь же огромный зал с множеством разных людей и весело. И тяжело одновременно. С одной стороны, есть добрые коллеги. А с другой, ты постоянно на виду. И это угнетает. Я с трудом приспосабливалась. Влад принес пару игр. Уна и какую-то со словами. Мы решили пойти в стендовую. В обед там никого не было. Ко мне, Владу, Эли и Алисе присоединилась Тоня с шестого этажа. Ее позвала я. Она ходила обедать в нашу чайную. Однажды мы разговорились и выяснили, что нам обеим нравится сериал «Молодой папа». И ситкомы типа «Теории большого взрыва». Слово за слово, и вот она сидит с нами за картами. Сначала мы попробовали игру со словами, но никто особо не вдохновился. Тогда Влад достал колоду с Уна. Мы развернули инструкцию и принялись разбираться. По аналогии с игральными картами в колоде Уна было четыре цвета. Красный, синий, желтый и зеленый. Всего-то и надо было скинуть карты с рук, успев крикнуть «Уна!» раньше соперников. Иначе придется брать две карты и продолжать. Влад раздал карты. Игра началась. «А мне сейчас какую карту кидать?» «А плюс два, что значит?» «А для чего кружок?» «Это чтобы выбрать любой цвет, который хочешь». «Уна! Я выиграл!» — радовался Влад. «Еще бы! Ведь он играл лучше всех!» Шуршали и летали карты и инструкция. Мы с Алисой и Элей возились с правилами. Что, кому и куда кидать, брать ли карты из колоды? Кого можно завалить картами, а кому разрешить играть? И целого обеда не хватит. «Ну что, девчонки, завтра играем?» — поинтересовался Влад. «Да, классно! Только давайте в следующий раз в чайной соберемся!» — предложила Эля. Там и стульев больше, и стол свободнее. На том и порешили. Теперь, чтобы сыграть вуна, приходилось обедать пораньше. Иначе как успевать? Сама игра напоминала мне карточную мавру, ведь там тоже нужно было избавляться от карт. С одной лишь разницей, что проигравшие в мавре подсчитывали очки и играли до тех пор, пока кто-то не наберет больше ста одного. В Уно же проигрывал только один, оставшийся с картами. Его или закидывали во время Кона, или же он сам упускал шанс на победу, не успев крикнуть Уно раньше соперников. Ноль мгновенно превращался в пару карт, и игра продолжалась. Иногда проигрывать было обидно. Однажды меня завалили картами и блокировками так, что я гневно пыхтела, наполовину спрятав лицо за веером карт. Ведь хуже всего, что ничего нельзя сделать. Только я должна сделать ход, как соперник блокировал меня. Это просто издевательство. Влад позвал играть с нами ребят из своего отдела. Макса, Пашу и Леню. Эля рассказывала, что они пришли работать практически одновременно. Потому и ходили почти все время вместе. Амбициозный Макс мечтал о кресле начальника. Здесь все неправильно организовано. «Когда я стану начальником, все поменяю». «И сколько нам этого ждать?» Паша же, напротив, был тих и скромен. Ходил с ребятами за компанию. Ведомый Максом, он даже мог проиграть ему. Леня любил хитрить и манипулировать. Он умело втягивал в игру тех, кого хотел, пытаясь выжить из них все. Иногда получалось, иногда не очень. Мешал кто-нибудь из нас. Так наша компания разрослась до восьми человек. Иногда к нам присоединялись и другие коллеги, которым повезло обедать во время игры. Что говорить, шумели мы знатно. Кинуть тебе плюс 2 или поживешь пока! хитро интересовался Леня у Макса. Леня, ты задолбал! психовал Макс, сидя с мини-колодой в руках. Макс совершенно не умел проигрывать, и каждый раз бесился. когда чувствовал приближающийся провал. Да еще и с Лёней они будто что-то не поделили, вечно цапались при нас. Лёня все таки кинул плюс два. Ему нравилось кого-нибудь завалить. Однажды я заметила, как Лёня подглядывает в Эллины карты, а потом наши взгляды встретились. Я даже сказала вслух, «Лёня, не подсматривай!» «Наверное...» Лене не понравилось, что его застукали, поскольку позже он не раз пытался меня задеть. Заставлял брать лишние карты, подговаривал соседей по столу закидать меня. Я всегда выступала за честную игру, но в тот момент ничего не успела сделать. Влад был самым опытным игроком в нашей компании. Хранитель колоды он всегда первый раздавал карты. Объектом его повышенного внимания в игре стала Тоня. Жарче битвы в финале Уна, чем у этих двоих, я не видела. «Красный хочу!» Влад положил карту с четырехцветным кругом, которая позволяла заказать нужный цвет сопернику. «Да блин!» — похтела Тоня, беря очередную карту. «Нету!» «Уна, я выиграл!» Влад приплясывал на месте. «Ну что, Антонина, снова ты раздаешь и всегда будешь раздавать!» «Это мы еще посмотрим», — разозлилась Тоня, сгребая карты. И только Паша оставался самым тихим и спокойным, за что огромное ему спасибо. Он просто играл, радовался, когда скидывал карты с рук, немного печалился из-за проигрышей. Паша не хотел никого намеренно заваливать. разве что Макса, и то по-дружески. Всё же мы просто играли в свое удовольствие, без ставок и призов. Иногда к нам забегала Аня. Она работала с заказчиками, которые сидели на заводе. Она была строгой, но справедливой. Антоха, мой сосед, с ней подружился. Так сложилось, что Аню никто специально картами не закидывал, никто с ней не спорил. Вот уж воистину счастливый человек. Она приходила, играла, хохотала с нами и уходила к себе. Именно Аня и назвала наш маленький уютный кружок клубом унанистов. Разноцветные карты летали по столу туда-сюда. С разных сторон раздавались крики «Уно!». Вот зеленая девятка покрыла желтую. А тут кто-то захотел сменить цвет на синий, положив разноцветный круг. Коалиции, завоевания, стратегии, ловкость и наглость. Все это — уна. Кто-то скажет. Это всего лишь карты. Я отвечу. И отдых тоже. Мой опыт в Мавре помогал мне. Но все же уна — более непредсказуемая история. Я никогда не знала, какие цвета выпадут мне и будут ли они в игре. А уж настроение коллег вообще спрогнозировать не получалось. В один день меня могли завалить, а в другой я с легкостью первая выходила из игры. В этом была своя особенная прелесть. Но даже классные развлечения быстро приедались. В какой-то момент обеденные игры стали тяготить меня. Я уже не так радовалась выигрышам. А постоянные пикировки то с Лёней, то с Владом утомляли. Мне просто хотелось отдохнуть от людей, помолчать, полистать ленту соцсетей в телефоне. Ведь я сидела в проходе, на самом виду. Мне просто необходимы были перерывы в общении. «Саша, пойдем, Мы ведь так ждем, уговаривала Алиса. «Ну, пожалуйста!» И я шла. Добрая была и наивная. И все же мне очень хотелось побыть одной. Роскошь эту я позволяла себе на прежнем месте. Но здесь в рабочее время это невозможно. В обед же... Так тихо, и никого нет. Почему-то, если Эля не приходила играть, или тот же Влад, никто ничего не говорил. Только Саша выслушивала упреки за прогулы. А почему ты не пришла? А мы сегодня огромной толпой собирались, а тебя не было. Одиннадцать человек пришло. Было классно. Когда ты уже дочитаешь свою книгу и сыграешь с нами? В тот момент у меня появилась отмазка. В обед я дочитывала заключительную часть одной книжной серии да хватит меня доставать надоели психанула я и ушла я снова чувствовала давление на работе я и подумать не могла что люди не умеют слушать и зачем им я сливать негатив самоутверждаться за счет победы или я такая классная в общении не знаю в такие моменты я задумывалась об увольнении я часто о нем размышляла Жизненная энергия медленно утекала сквозь пальцы. Радость в сердце гасла, не успевая разгореться. Так много слоев давило. Вот перешла я на новую работу, и долго мне все нравилось. Дорога без пересадок, коллеги, зарплата, задачи. Время летело, затягивало в круговорот. Задачи начали множиться в геометрической прогрессии, а зарплата застыла на прежнем уровне. Я начала чувствовать, что ресурсов не хватает. Силы покидали меня. Я отдавала работе все. О какой радости может идти речь, если я просто лежала дома после смены? Казалось, отпуск решил бы проблему. Но нет, все вернулось к исходной точке. Я бы привыкла к ритму, наверное, смирилась бы с положением вещей. Но случайно увидела чужой зарплатный квиток. Я тогда Обсуждала что-то с Романовым и бросила взгляд на соседний стол. За ним сидел коллега, который недавно к нам устроился. Мне стало любопытно, и я прочла чужие цифры: Ничего хорошего для себя я оттуда не подчерпнула. Его оклад, да и зарплата, оказались выше моей, хотя категория ниже. Как? Почему? Я даже работаю больше его. Меня обманули. Говорили. Хорошо работаешь, много получаешь. Вранье. и я решила действовать. Для начала поговорить с начальником, попросить его повысить мне оклад. Ну и параллельно искать новое место. Николай Сергеевич, тут такое дело. Не лучшее начало для серьезного разговора. Скажите, я же хорошо работаю? Да, Александра, ты молодец. Повысьте мне оклад, пожалуйста. Хотя бы просто переведите на следующую зарплатную вилку. Я считаю, что заслужила. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Спасибо. Окрылённая, я полетела к себе. Сказать, что босс поспособствовал моему благосостоянию сразу, значит обмануть. Первый месяц я на что-то надеялась, но в ответ была тишина. Я очень терпеливая, могу ждать очень долго. Но всему есть предел, особенно моему здоровью. После ковида иммунитет ослаб настолько, что я начала часто болеть. Мне еще долго ставили диагноз ОРВИ. Никакого разнообразия. В нашем зале легко было подхватить вирус. Народа много, еще чужие ходят. Все бы ничего, если бы не бронхит. Сначала мокрота после простуды. Вроде остаточного явления. А потом... Она не проходила и не проходила. Я забила тревогу и побежала по врачам. Миллионы баночек, пробирочек с анализами. Никто не мог сказать, что со мной, пока я не сходила к пульмонологу. Диагноз очевиден. Хронический бронхит. В Челябинске многие им страдали из-за грязного воздуха. Ингаляции, таблетки, чаи, врачи, по кругу. Деньги утекали. Казалось, что я откашляла все внутренности. Ни конца, ни края этому. Какая тут работа? Конечно, я ходила, когда не болела. Но кашлять не переставала. Температуры нет, и ладно, хрен с ней с мокротой. Так меня выписывали. В перерывах между больничными я вспоминала об обещании Николая Сергеевича. Скажите, пожалуйста, что там с моей зарплатой? Разберемся, Александра, не переживай. Все будет хорошо. Что-то новенькое. Я подожду. С нашим начальником многие процессы медленно ползли, особенно неинженерные. Терпения моего хватило ненадолго, и я принялась узнавать у Николая Сергеевича чуть ли не раз в две недели. Не люблю такое, но это дело принципа и моих денег. Я была счастлива, когда увидела служебную записку на кадровиков, где он просил поднять мне и еще нескольким коллегам зарплату. Машина сдвинулась с места. Я выбила таки себе повышение. Всяко лучше, чем на прежней работе, где экономили на всем и на всех. Зато у нас экономили на инфраструктуре. На нашем этаже было два женских туалета по две кабинки в каждом. Технически по три, но оставшиеся оккупировали уборщицы, подмётлы и котлы, в которых варили нерадивых, ходящих по-чистому коллег. Они... Определенно считали себя одной из высших каст. От указаний, где ходить, до замечаний про внешний вид сослуживцев. Да, убирать огромные помещения — тяжелый труд, я прекрасно понимала. Но есть же хоть какие-то грани разумного. Наша уборщица Клавдия на все имела собственное мнение и резво его высказывала, не заботясь об окружающих. Она звонила с наших рабочих телефонов, пользовалась нашей бумагой, По ее словам, с разрешения коллег. Направо и налево выносились суждения про курение, одежду и религию. Казалось, что вот-вот Клавдия расскажет главному конструктору, как вести дела. Однажды у нас из чайной пропало мусорное ведро. Возможно, его забрали те же люди, что воровали контейнеры с едой из холодильника и шоколадки из буфета. Но я решила сначала спросить у уборщицы. Она же ходит, все знает. Клавдия, скажите, пожалуйста, вы не знаете, где мусорное ведро? Это я убрала. А то есть у вас такие товарищи, которые льют воду. Что я только не делала. И говорила, и объявления писала, и жаловалась. Все толку. А мне как убирать потом? Хорошо. Вам кто-то из начальства разрешил? А мы как же? Я говорила им. а вы делайте, что хотите», — категорично заявила Клавдия. Я хотела было что-то уточнить, но не стала. С ней спорить бесполезно. Отсутствие ведра — явно ее инициатива. Чайная, считай, кухня. Ведро там быть должно. Через несколько дней волшебным образом ведро материализовалось на прежнем месте. Как? Почему? Кто-то внушил Клавдии правильные мысли или она смягчилась? Загадка. Но спасибо добрым людям. Если ведро вернулось, то контейнеры с едой пропадали. Однажды я не обнаружила свой в холодильнике и была вынуждена отправиться обедать в столовую. «Да чтоб у вора моя картошка комом в горле встала!» Злилась я. «Хрен с ней с едой! Контейнер бы отдал, козел. Я даже оставила записку с призывом вернуть на холодильнике. Но, ну, естественно, никто не обратил внимания. У коллег пропадала колбаса, батончики. У меня увели еще один контейнер. Оксана Витальевна предположила. Это мужик. Он, наверное, не посмотрел и взял, что было. У него поди такой же. Ну, конечно, несколько раз перепутал. Вора мы не поймали. Даже не представляли, как это сделать. Да кто из этой кучи людей мог красть еду? Зато в чайной установили камеру и направили ее на холодильник. Первое время воровство действительно прекратилось. Видать, испугались. Но потом из буфета стали пропадать шоколадки, печенье и зефирки. Объявилась крыса сладкоежка. А вот туалеты, к сожалению, никто ремонтировать не собирался, несмотря на служебные записки. Живи. Десятая площадка как хочешь, а пыль в глаза гостям мы пустить сумеем. И мы жили, работали как умели. Честно делали, что могли. Потихоньку наш клуб стал терять своих членов. Первым откололся основатель. Влада забрали в армию. Да и перед своим уходом он начал реже играть. И никто не возмущался его отсутствию. Колода Уна перекочевала в ящик Алисы. Иногда... К нам присоединялись Лёша и Дима из Алисиного отдела. А однажды я даже уговорила сыграть с нами Оксану Витальевну. Жизнь продолжалась. Смены начинались и заканчивались. Обеды проходили так же весело, как и раньше. Потом уволилась Тоня. Она как-то призналась, что устала здесь работать. Ей хотелось развиваться, узнавать новое. Да и зарплата ее не устраивала. Тоня ушла тихо. угостив нас пирожными на прощание. Когда увольнялся кто-то из коллег, я всегда спрашивала себя, «Когда же я?» Ответа не было. Обидно, что никак не найду себе что-нибудь по душе. Но я верила в лучшее. Я вновь перманентно просматривала вакансии в приложении, пристально вчитываясь в адреса, чтобы не ездить за 3-9 земель от дома, как на прежней работе. Но пока ничего не отыскала. Ушел Макс. Он мечтал о должности руководителя и высокой зарплате. Здесь ему ничего не нравилось. И, по словам Эли, он относился к своим обязанностям спустя рукава. Макс уходил несколько пафосно, рассказывая всем любопытным про новое место. «Меня там ставят на позицию начальника участка. И зарплату обещали больше, чем здесь. Заживем?» Мы стали реже собираться. Колода к тому моменту переехала в ящик Лене. Мы с Алисой просто приходили в чайную поесть и поболтать о книгах. Даже устраивали небольшие совместные чтения на двоих. Элли и Паше тоже все меньше хотелось играть. Аню завалили работой, и в обед ей было не до нас. Вот так и затухали игровые колебания. Мы все еще иногда вспоминали обуна, но запал пропал. Время обеденных игр Утекло в прошлое. Потянулись дни, недели, месяцы. Я продолжала создавать и ворошить документы. Моя жизнь состояла из ежедневного изготовления копий. Конвейер печатал, станок крутил. Я носилась по этажам и корпусам. Каждый раз что-то допридумывали для меня. Новую задачу. Только вот оценки уже больше не нужны. Работать с технологом мне нравилось больше, чем конструктором. Все же технологи видят результат своих трудов практически сразу, а конструкторы, к сожалению, нет. И на этой работе я проще находила общий язык именно с технологами, видимо, в силу собственного опыта. Нет противостояния между конструкторами и технологами. Есть просто инженеры разных направлений. По-настоящему важен диалог между всеми службами. Без него не то что каши не сваришь. Никакое изделие в работу не запустишь. Я так и не привыкла к рабочему месту. Только мне казалось, что все нормально, влилась, так сразу рабочее течение становилось быстрее, и я в нем захлёбывалась. Даже наушники с любимой музыкой не спасали. Когда я их надевала, концентрируясь на работе, мгновенно находился коллега, которому от меня что-то было нужно. Вот и плавала, туда-сюда. слушая гимн предыдущего увольнения, квиновскую «I want to break free». Пока не выплыло, ту вакансию покинул мой парень, Витя. Бедный, слушал нытье о моих страданиях и неудачных собеседованиях. Я благодарна ему за работу. Набирали аналитиков без опыта работы, вот я и откликнулась. Давно мечтала попробовать. И меня взяли. Все произошло так быстро, что я не успела ничего понять. Вчера трудилась конструктором, а сегодня уже аналитик. Волшебство. С какого-то момента я почувствовала, что карьера моя на том заводе вышла на финишную прямую. Не было предпосылок или ярких событий, просто ощущение. Я честно ходила на работу и все делала, но не включалась. Стала наблюдателем. Да, open space не для меня. Хуже места для интроверта не придумать. Весь день на виду у толпы. Но когда я нашла подходящую вакансию, все переживания отошли на второй план. Пора менять свою жизнь и меняться самой. Снова обнуление и новый цикл. С этого места уходила тихо, сохраняя капли ресурсов. Я проросла там сильнее, прикипела к людям. И вроде бы отрывалась с корнями, но в то же время улетала быстрее и легче. Если честно, я никогда не считала себя инженером. Только девушкой с техническим образованием, которая что-то пытается сделать. Я добросовестно трудилась, вкладывала всю себя, получая взамен лишь крохи преимуществ да крупицы опыта. Но я прошла этот путь и благодарна за все. А теперь здравствуй новая жизнь, прощай промышленность. Текст читала Дарья Литвинова.